Глава 1 Последняя неделя июня. Несмотря на то, что занятия сегодня уже закончились, близились ежеквартальные экзамены, и первую старшую школу при Национальном университете магии заполнили звуки ударов по клавиатуре, электрический гул и даже приглушённые голоса учеников, которые друг с другом советовались. Примерно час прошёл с того времени, как закончились послеобеденные занятия, не так уж и много. Нотация стоял перед Азусой. Президент, информация, а также предложения Школьного Совета и Дисциплинарного Комитета все отсортированы в надлежащие каталоги. Пожалуйста, проверь всё до завтра. Хорошо. Эм, Шибакун, ты правда не передумал доделать всю эту работу? Вовсе нет. Хочешь, чтобы я остался? Может, потому что она верила в его способности, или может, просто потому что это было хлопотно, Татсуя кратко покачал головой Азуси, которая своими словами призналась, что передала большую часть своей работы ему. «Тогда я пойду». «Спасибо за всю твою работу». До закрытия школьных ворот еще было много времени, все остальные члены Совета продолжили работать и даже не шевельнулись, чтобы встать и уйти. Тем не менее, Азуса поблагодарила Тацию и приняла его намерение уйти, будто это было естественно. Правда была в том, что ранний уход Тации – благо для Азусы. Именно она его об этом попросила. В школьном Совете было сейчас шесть членов – президент, два вице-президента, казначей, И два секретаря. На один больше, чем было в прошлом году. При нормальных обстоятельствах рабочая нагрузка должна бы уменьшиться на одного человека. Однако с добавлением Татсу оказалось, что всё стало уж слишком лучше. Другими словами, Татсу слишком хорошо умел справляться с работой. Школьный совет возлагал контролирующие функции за выполнением важных поручений руководства школы нескольким комитетом. Такими были не только школы магии. В конце 21-го столетия такое было обычным делом для всех школ. Однако контроль над ключевыми вопросами, касаемо управления школой, отнюдь не был возложен на учеников. Большие волнения, вроде инцидента Бланш, произошедшего в апреле в прошлом году, на самом деле случались довольно редко. Почти вся работа школьного совета сводилась к простым решениям, отнимающей время работы принятия небольших и нужных корректировок и волоките с бумагами. Если бы Тация та показал на полную свою способность заботиться о делах, то, к сожалению, легко сам закончил бы все корректировки и бумажную работу это бы не оставило работы другим членам совета, они потеряли бы возможность накопить опыт. Самое большее, ученик мог оставаться членом школьного совета лишь два с половиной года. Если тация сделает всё, то младшеклассники не научатся работать, а товарищи из второго года забудут, как делать работу, но ну, а старшеклассники не будут знать нынешнее положение дел. И Если тация будет долго отсутствовать, а работа школьного совета окажется невыполненной надлежащим образом, следовательно, руководство школы не будет идти гладко. На самом деле такой риск был незначителен, но даже один потенциал был чрезвычайно неприятен. Поэтому в первом месяце, в апреле, президент Азуса и казначей Иссури решились. И вот пара набралась храбрости и попросила Тацию немного затормозить, а когда вся храбрость иссякла, они пришли к решению, чтобы Тацию уходил пораньше. Для тацу это было довольно удобно. Он с самого начала хотел проводить время после школы, тренируясь и читая неопубликованные исследовательские документы, который Национальный университет магии раскрыл девяти школам. Он не желал должности члена дисциплинарного комитета или школьного совета и прилагаемых обязанностей. А раз он стал заканчивать работу рано, то у него оставалось много свободного времени. «Миюки, да, я буду ждать здесь». Это повторялось так много раз, что ему уже не требовалось говорить «Я зайду за тобой». Секретарь Ханока с недовольством смотрела, как Тацию уходит. Холодный взгляд другого секретаря, Изуми, когда она смотрела вслед Татсу, лишь говорил «Ты грязный бездельник!» Она не подозревала, что Миюки молча за ней наблюдает. В этот час клубы ещё не закончили свою деятельность, так что когда Татсу переодевался в спортивную одежду, раздевалка была пуста. Положив форму в сумку, а сумку в свободный шкафчик, он пошёл в тренировочный лес за школой. И искусственный лес предназначался не только для того, чтобы практиковаться в магии, Ученикам, вдохновлённым пойти по пути военных, полицейских или спасателей, нужна была физическая подготовка. Плотность деревьев, высота подъёмов и спусков земли – всё было рассчитано для полезности. Пруды, песчаники, беговые дорожки и остальное было размещено с умом. Кроме того, были установлены различные устройства и инструменты. В итоге тут проводили своё основное время не только участвующие в соревнованиях клубы, Здесь были и клубы, сосредоточенные исключительно на физической деятельности на открытом воздухе. Клуб, который посещал Таца, был одним из тех, которые не принимали участие в магических соревнованиях. "Яо Таца!" раздался голос друга прежде, чем он успел их поприветствовать. Таца не сама. Наверное, тот голос её предупредил, поскольку минами пошла к Тацце. В руках у неё был большой чайник, и её сопровождало металлическое поскрипывание. "Рад тебя видеть, Лео." «Похоже, усердно стараешься и ты, Минами!» Поднял тацу руку, чтобы ответить Лео, и обратился к Минами, затем... «Кстати, где лидер Агата?» Спросил, где находится глава клуба. «Здесь!» Сам парень ответил. На одной из дорожек для бега через лес его не было. Фигура Агата Кеншира, президента клуба альпинистов, которому принадлежал Лео, появилась из-за заросли под деревьями. Татсуя пробрался через парней-членов клуба из первого и второго годов, от истощения стонущих на земле и поклонился, приветствуя Агату. «Лидер, могу я сегодня снова присоединиться?» «Конечно, без проблем. Если, возможно, не мог бы ты для меня немного поработать с первогодками», — приметил Агата. Половина членов клуба, превратившихся в живых мертвецов, вздрогнула от неожиданности. Но никому не хватало силы подняться и убежать. «Хорошо. Как насчёт одного круга?» «Ещё один. Хе. Да легко». «За ним, ребята!» – счастливо усмехнулся Агата, затем накинул взглядом несчастных членов клуба, которые даже сейчас не могли подняться. «Это лишь 10 километров через лес. Посмотрите на Сайдзю. Сколько энергии!» «Пожалуйста, не сравнивай нас с Лео!» Один из старогодок едва успел ответить. Каким-то образом оно восстановился достаточно, чтобы говорить. Впрочем, подняться сил все равно недоставало. «Не осколите! Третий год уже пробежал дополнительный круг!» «Давайте! Как вы можете лежать? Вы, парни, ещё не мертвы!» Тут и там поднялись невосторженные вскрики, по одному второгодке собрали силу и с трудом поднялись. Разумеется, они не хотели делать вид, что мертвы, однако встали лишь второгодки, у первого года не осталось сил упорствовать. «Да что ж это! Сакурай!» Мина терпеливо стоявшая в сторонке, ответила «Да». Взяла чайник, который на время положила у ног, и побежала к ближайшему из своих одногодок. «Давай!» «Да!» Минами наклонила чайник. «Ай, горячо!» Первогодка, лицо которого залила жидкость из чайника, перекатился от ног Минами, поднялся и отшатнулся от неё подальше. «Кипяток?» Невольно пробормотал таца, подошедший к нему Лео засмеялся и покачал головой. «Не, самое большое — 45-46 градусов. Такая температура не ошпарит». Сидевшие в тени деревьев участники клуба лишь хихикнули без следа интереса. Так что это, наверное, было и вправду несерьёзным делом. Тем не менее, Татца подумал, что это явно жестокий метод. «Говорят, что в конце прошлого столетия, поливая водой из чайника, поднимали боевой дух игрокам рэгби, которые рухнули в середине матча». Агата, слушавший разговор Татцу и Лео, добавил несколько мелочей. «Сделать воду горячей, а не холодной твоя мысль, лидер Агата?» – спросил Татца. «Да они ж настоящие слизни!» «Облей их в это время года холодной водой, и им хорошо станет!» — заявила своей внутренней логике Агата. Перед их глазами Минами по одному поливала водой парней из первого года. Над прудом свисало множество верёвок, на них болтались узкие брёвна, по которым Татце плавно продвигался вперёд. также плавно рядом продвигаясь, Лео с ним заговорил. «Эй, Татце, почему Сакурай-сан присоединилась к клубу? Это только сейчас начало тебе докучать». «Не, уже давно». а Как и сказал Лео, Минами была надлежащим членом клуба альпинистов, в отличие от Тацу, который не был членом и просто использовал их возможности. Впрочем, в качестве условия он должен был настраивать как членом клуба, второгодки называли его почётным членом. Вернёмся к теме. С такой магической силой разве Сакурай не получала много приглашений от клубов? Его скептицизм был вполне понятен. На апрельском эксперименте звёздного реактора Минами показала свою магическую силу всей школе, Но даже во время недели приглашения новичков каждый клуб отмечает лучших на вступительных экзаменах, она должна была бы присоединиться к клубу, принимающему участие в магических соревнованиях. Она сказала, что хочет потренировать тело. Ответил Татце, но только наполовину правдой. Даже когда добрались до другого берега, прыгнув на узкие точки опоры, послужившие трамплином к бегу по земле, они продолжили беседовать без усилий. «Думаю, она и так в хорошей форме, как для ученицы первого года». Мнение Лео было ожидаемым. Минами растили боевым волшебником в главном доме Ютсубы, так что физические данные у неё были превосходными, уже не было что улучшать. Однако, как для ученицы старшей школы, магические способности у неё тоже были достаточно хороши, было даже меньше причин вступать в клуб, чтобы улучшить их. Минами, наверное, так не считает. Минами была не только членом клуба альпинистов, она также вступила в кулинарный клуб. Главная причина была в том, чтобы потратить время и уходить вместе с Тацией остальными членами школьного совета, вернее, со своей госпожой Миюки. Тация тщательно скрывала эту вторую часть правды. Для старших школ магии, делающих упор на практических навыках, турнир девяти школ, величайший турнир, в котором участвуют все школы магии, был очень важным мероприятием. И не только для администрации школы, но и для учеников, поскольку итоги турнира девяти школ связаны с карьерным ростом. Впрочем, необычным это было в самую последнюю очередь. Так что вполне понятно, что ученики вкладывают в турнир больше усилий, нежели в квартальные экзамены. Во всем прилежная накат зазуса, президент школьного совета первой старшей школы, чтобы не дать воодушевлению учеников пропасть даром, начала готовиться к турниру месяцем раньше, чем делалось в предыдущие года. Вследствие чего она ожидала, что прямо перед экзаменами не будет той самотохи и что подготовка пройдёт довольно расслабленно. До сегодня понедельника 2 июля 2096 года, когда совершенно неожиданное уведомление застало её врасплох. В тот день Тацу и Миюки, как обычно, после школы пошли в комнату школьного совета, квартальные экзамены будут на следующей неделе, однако это не имеет ничего общего с работы школьного совета. По уже упомянутой причине, в сравнении с большинством годов, обязанности у членов школьного совета уменьшились. Впрочем, с Тацу и Миюки это не имело ничего общего, Они никогда бы не зубрили всю ночь, так что ни тревога, ни недовольство, ни даже ворчание не имело с ними ничего общего. Как бы там ни было, только тацуя, как обычно, открыл дверь в комнату школьного совета, на него накинулась мрачная атмосфера и заставила машинально остановиться. «Они сама? Что сло...» И не только на него. Миюки, выглянувшая у него из-за спины, была слишком потрясена, чтобы закончить одно простое предложение «Что случилось?». Прямо у них перед глазами Азусу испускало ощущение в духе. Это конец света, схватившись руками за голову. А, это вы. Спасибо, что пришли. Сидя перед столом президента, с ними заговорил Исори, а лицо у него было тёмным от отчаяния. Это побудило Тацую собрать решимость, чтобы наконец сделать шаг в умирающий вздох. Всегда, пожалуйста. Исори-санпай, что произошло? И как только решился, то заговорил прямо. Таков был у Тацуи характер. Не обращая внимания на Азусу, прикрывающую голову, таца спросила Сори. «Эм, но...» «Из комитета турнира девяти школ пришли подробности соревнований этого года». Вместо невнятного обрамотания Сори, Азуса, до сих пор не показавшее лицо, ответил на опрос Татсы. «Так уже время. Сведения будут доступны на сайте завтра». «Ясно. Так в чём сложности?» Видимо, он понял, что те подробности содержат проблемы, стоящие того, чтобы схватиться руками за голову. Однако чем же может быть проблема, вызвавшая такое отчаяние? Татца не мог упустить возможность узнать.